По-честному, Ри не могла про Гриффинов и приврать. Она порой сочиняла про людей истории, которые им, как ей казалось, подходили. За отцом и мистером Гриффином шли Келли Фицсимонс и женщина, которую я сочла женой Ричарда Гриффина. Моложавая, худая, элегантная, в прозрачном рыжем муслине, точно в облаке пара над томатным супом, зеленая широкополая шляпа, зеленые босоножки на высоком каблуке, шея обмотана каким-то зеленым шарфиком. Для пикника слишком разодета. Я видела, как она остановилась и глянула через плечо, не прилипло ли чего на каблук. Мне хотелось, чтобы прилипло. И все же я думала, как приятно носить такую прелестную одежду, эту купленную на нечистые деньги одежду, вместо добродетельных, убогих, потертых тряпок, что стали теперь нашей формой. Где Лора? Вдруг забеспокоилась Рини. Понятия не имею, ответила я. Я завела привычку осаживать Рини, когда та принималась командовать. Моим кинжалом стал ответ Ты мне не мать. С нее глаз нельзя спускать, сказала Рини. Здесь может быть кто угодно, кто угодно постоянной причиной ее страхов. Никогда не знаешь, какие выходки, какие кражи или ошибки совершат эти кто угодно. Лору я нашла под деревом. Она сидела и разговаривала с молодым человеком, мужчиной, а не подростком, смуглым, в светлой шляпе. Каким-то непонятным, нефабричным, никаким, невнятным. Без галстука, впрочем, пикник же. Голубая рубашка, слегка обтрепанные манжеты. Небрежный стиль, пролетарский. В те времена так многие одевались, студенты, к примеру. Зимой они носили вязаные жилеты в поперечную полоску. — Привет, — сказал Лора. — Ты куда пропала? — Алекс, познакомься. Это моя сестра Айрис. Это Алекс. «Мистер — Мистер, — произнесла я, как легко Лора переходит на ты. — Алекс Томас, — ответил молодой человек. Он был вежлив, но насторожен. Поднявшись, протянул мне руку, я протянула свою. И уже вдруг, оказывается, сижу с ними. Казалось, так правильнее, чтобы защитить Лору. Вы ведь не местный, мистер Томас. Да, приехал навестить знакомых. Судя по манере говорить, он из тех, кого Рини зовет приличными молодыми людьми, то есть не бедными, но и не богат. — Он друг Келли, — сказала Лора. Она только что была здесь и нас познакомила. Он приехал с ней на одном поезде. Сестра слишком уж ударилась в объяснение. — Видела Ричарда Гриффина? — спросила я Лору. — Гулял тут с отцом. — Этот, которого на ужин пригласили. — Ричард Гриффин? — патагонный магнат? — спросил молодой человек. — Алекс... — Мистер Томас знает про Древний Египет, — сказала Лора. — Он рассказывал про иероглифы. Она глянула на него. — Я никогда не видела, чтобы Лора... Так на кого-нибудь смотрела. Испуганно, потрясенно, трудно слово подобрать. Любопытно отозвалась я. Это любопытно прозвучало у меня как-то насмешливо. Нужно как-то сообщить Алексу Томасу, что Лори всего четырнадцать, но все, что приходило мне в голову, ее разозлит. Алекс Томас вытащил из кармана рубашки пачку сигарет. Крейвен Эй, насколько я помню, выбил себе одну. Я слегка удивилась, что он курит фабричные, это плохо сочеталось с его рубашкой. Сигареты в пачках были роскошью, рабочие делали самокрутки, некоторые одной рукой. — Я тоже закурю, спасибо, — сказала я. Прежде я курила всего несколько раз, украдкой таскала сигареты из серебряной шкатулки на рояле. Он уставился на меня, думаю, я этого и добивалась, и протянул пачку. Спичку он зажег об ноготь, подержал мне огонек. — Не надо так делать. Обожжешься, — сказала Лора. Перед нами вырос Элвуд Мюррей. Снова на ногах и весел. Спереди рубашка еще мокрая, с розовыми потеками, где женщины оттирали кровь. Темно-красное запеклось в ноздрях. — Привет, мистер Мюррей, — сказала Лора. — С вами все в порядке? — Кое-кто из парней немного увлекся, — ответил Элвуд Мюррей, будто робко признавался, что получил какую-то награду. — Позабавились. «Вы позволите?» И он нас сфотографировал. Перед тем, как сделать снимок, он всегда спрашивал, «Вы позволите?» Но ответа не дожидался. Алекс Томас поднял руку, словно отмахиваясь. «Этих двух хорошеньких леди я знаю», — сказал Элвуд Мюррри ему. «А вас зовут?» Тут явилась Рини. Шляпка у нее съехала на бок, лицо раскраснелось, и она тяжело дышала. «Отец вас повсюду ищет», — объявила она. Я знала, что это неправда. Тем не менее, нам с Лорой пришлось подняться, выйти из тени, отряхнуть юбки и послушными утятами последовать за ней. Алекс Томас помахал нам на прощание. Сардонически, во всяком случае, мне так показалось. — Вы что, с ума сошли? — накинулась на нас Ринни. — Разлеглись на траве неведомо с кем. И ради бога, Эрис, брось сигарету, ты же не бродяжка. А если отец увидит? — Папочка дымит, как паровоз, — сказала я, надеюсь, что... Вышло достаточно надменно. Он другое дело, ответила Рини. Мистер Томас, произнесла лора, мистер Алекс Томас, он студент богословия, был до недавнего времени, уточнила она, он утратил веру. Совесть не позволила ему учиться дальше. Совестливость Алекса Томаса, по-видимому, Лору потрясла. Но Рини оставила равнодушный. А чем же он занимается? спросила она. Темными делишками. Чтоб мне провалиться, вид у него жуликоватый. Да что в нем плохого, спросила я. Алекс мне не понравился, но его обсуждали за глаза. А что хорошего? — парировала Рини. Вот ведь придумали. Развалились на лужайке перед всеми. Рини разговаривала в основном со мной. Хорошо, хоть юбки подоткнули. Рини всегда говорила, что перед мужчиной коленки надо сжимать, чтобы и монетка не проскочила. Она боялась, что люди — мужчины — Увидят наши ноги выше колен. О женщинах, которые такое допускали, Рини говорила. Занавес поднялся. Где же представление? Или еще бы вывеску повесила. Или еще злее. На что напрашивается, то и получит. А в худшем случае дождется неприятностей. — Мы не разваливались, — сказала Лора. — Смотри, мы целые. — Ты знаешь, что я хочу сказать, — буркнула Рини. — Мы ничего не делали, — объяснила я, — разговаривали. — Это неважно, — сказала Рини. Вас могли увидеть. — В следующий раз, когда не будем ничего делать, заберемся в кусты, — пообещала я. — Кто он такой вообще? — спросила Рини. Мои вызовы она оставляла без внимания, поскольку теперь не знала, что отвечать. — Кто он? — означала. кто его родители. — Он сирота, — ответила Лора. Его взяли на воспитание с приюта. Его усыновили присвятрианский священник с женой. Ей очень быстро удалось выудить из Алекса Томаса эту информацию, но у нее имелся такой талант. Нас учили, что бестактно задавать личные вопросы, однако она задавала их без конца, пока собеседник, смутившись или разозлившись, не переставал отвечать. «Сирота — Сирота! — воскликнула Рини. Так он, может быть, кем угодно? — Да что плохого в сиротах? — спросила я. — Я знала, что в них плохого, по мнению Рини. Они не знают своих отцов, и от того ненадежные типы, если не полные дегенераты. Рождены в канаве. Вот как это называла Ринни, Рождены в канаве, оставлены на крыльце. Им нельзя доверять, сказал Рини. Они всюду вползают. Ни перед чем не остановятся. Но все равно я пригласил его на ужин, объявила Лора. Для такого дорогого гостя ничего не жалко, отвечала Рини. Дарительницы хлебов. В саду на задах по ту сторону забора растет дикая слива, старая, кривая, ветви с черными узлами. Уолтер говорит, надо ее срубить, но я возражаю. Она, по сути, не моя. К тому же я ее люблю. Каждую весну она отцветет непрошенная, неухоженная, а в конце лета роняет сливы ко мне в сад, синяя, овальная с налетом, будто пыль. Такая вот щедрость. Сегодня утром я собрала падалицу то немногое, что оставили мне белки, еноты и опьяневшие осы. Я жадно съела сливы, и сок от синюшной мякоти тек по подбородку. Я не заметила, пока не появилась Майра с очередной кастрюлькой тунца. «Боже мой!» — сказала она, задыхаясь от своего птичьего смеха. «С кем это ты воевала?» День труда я помню до мельчайших подробностей. То был единственный раз, когда все мы собрались вместе. Веселье в палаточном лагере продолжалось, но уже такое, за которым вблизи лучше не наблюдать. Тайное потребление дешевого спиртного в разгаре. Мы с Лорой удалились рано, чтобы помочь Рине с ужином. Приготовления шли несколько дней. Узнав про ужин Рини, извлекла откуда-то свою единственную поваренную книгу «Кулинария по Бостонски» Фенни Меррит Фармер. Вообще-то книга принадлежала бабушке Адельи, та обращалась к ней и к многочисленным кухаркам, естественно, составляя свои обеды из двенадцати блюд. Потом книгу унаследовала Рини, правда, обычно ею не пользовалась, говорила, что и так все помнит, но сейчас требовалось показать класс. Я эту книгу читала, по крайней мере, просматривала во времена идеализации бабушки. Это прошло. Будь она жива, она бы меня переделывала, как Рини и отец. Будь жива мать, она занималась бы тем же. Цель всей жизни взрослых — меня переделать. Больше им заняться нечем. Поваренная книга в простой обложке, деловой, горчичного цвета, и внутри все тоже просто. Фенни Мэррит Фармер отличалась непробиваемым прагматизмом, нудной и немногословной, как все в Новой Англии. Она исходила из того, что вы решительно ничего не знаете, и начинала так. Напиток — это любое питье вода это напиток дарованный человеку природы все напитки содержат большое количество жидкостей и потому предназначены для первое утоление жажды второе обеспечение водой системы кровообращения третье поддержание температуры тела четвертое выведение жидкости из организма пятое питание шестое стимулирование работы нервной системы и различных органов седьмое лечебных целей и так далее Вкусы удовольствия в списках не значились, но в начале помещался любопытный пигров из Джона Раскина. Кулинарное искусство есть знание медеи и цирцеи, Елены прекрасной, царицы Савской. Оно есть знание всех трав и плодов, бальзамов и специй, всей целебности и аромата полей и рощ, всей пикантности мяса. Кулинарное искусство это осторожность, изобретательность, желание действовать и готовность. Приборов. Это экономность бабушек и достижение химиков, это дегустация и учет, это английская дотошность, французская и арабская радушие. Иными словами, вы всегда остаетесь настоящей дамой, дарительницей хлебов.